Глава 36. Драконы. Холодные, бесчувственные упрямцы. Николь. Я поставила сумки у входа и спустилась в холл, где уже накрыт завтрак. Хозяйки дома не было. В просторном холле я увидела Алекса, стоящего у своего любимого места, рассматривая цветущий сад мадам Рассаны. Доброе утро, Алекс. Я набралась смелости и остановилась у арочного проема. После ответил алекс опустив приветствие куда ответила с хрипотцой в восторию на ладуаль забрался далеко только сначала заедем в мое поместье в варгенской долине хорошо я подошла ближе к дартурри дэвину алекс прости меня я все испортила ты все усложнил каким образом мы попадем в замок морсу больше себя спросил алекс и повернулся ко мне Уставившись тяжелым взглядом черных глаз, нахмурил брови. — Откуда это у тебя? — Алекс тронул мой металлический кулон. досталась от матери. Я тронула ладонью любимое украшение. Ценности особо не представляет, поэтому остался со мной. — Можно? — Алекс выставил ладонь. Я расстегнула застежку и вложила в ладонь свой кулон. — На земле не представляют, — задумчиво ответил Редевинул это вещица отсюда, Николь, и что-то мне напоминают Алекс вертел мой кулон на свету. Рассмотрев детали, хувернул мое скромное украшение. Он не может быть отсюда. Я застегнула потертую от времени цепочку. Моя мать была землянкой, вряд ли она перелетела верхом на драконе. Хотя я уже ничему не удивляюсь. Это сплав местного металла, который добывается в горной местности. И есть еще одно место, через которое можно пройти врата между мирами. Я подняла брови и вопросительно уставилась на Алекса, который замолчал. Какое место, Алекс? Гора Ордон. Но это родина грифонов, и туда просто так не сунешься. Я потерла напряженные виски. Мысли в вихрем проносились в голове. Грифоны, мистическая гора ардон и кулон, который я все время считала простой бижутерией. А вдруг? Судьба иногда рисует сложные и невероятные сюжеты. В жизни чего только не бывает. Я многозначительно взглянула на Редевину. В холл вошла мадам Рассана и прервала наш разговор с Алексом. — Всем прекрасного утра! — поздоровалась бойкая хозяйка дома. — Прошу за стол. — Как прошел маскарадный бал? Рассана внимательно уставилась на мое лицо, а у меня слова застряли в горле. Я никак не могла найти слова для ответа. «Николь до сих пор находится в восторге», — ответила за меня Алекс. «О, представляю ваши чувства», — произнесла Росана. «Я помню свой первый бал и первое приглашение на танец. Все было так волнительно, хотя и не была на мероприятии такого уровня». Алекс правильно подметил. «Все было настолько ярким и запоминающимся, что я с трудом могу совладать с эмоциями». «Вы, наверное, были в центре внимания. Такая интересная пара». «Несомненно, Николь имела успех у публики», — поддел Алекс. «Для меня главное иметь успех только у одного дракона». Я нервно вертела в руках вилку. «О, этот дракон, несомненно, остался впечатлен вашим напором и умениями». «Вы направляетесь в Иргинскую долину?» — полюбопытствовала Рассана, — приняв нашу беседу за переговоры двух влюбленных. — Хочу познакомить свою невесту с моей мыцарью. Я перевела взгляд на Дарта, который с невозмутимым видом нарезал мясо на куски. — Матерью? Когда Алекс сказал, что мы заедем в его поместье, он ни словом не обмолвился о своей родительнице, живущей в замке Дарта Редевину. — Какая прелесть! Несомненно, ваша матушка обрадуется такой гости. Вы уже и дату свадьбы назначили. — Еще нет. Зачем-то вставила я. Жаль. Я бы подгадала свой визит к своей сестре под ваш обряд. Очень бы хотелось посмотреть над вас под сводом святилища. Я аккуратно нарезала мясо на небольшие кусочки и, стараясь не поднимать голову, поглощала нежный стейк. с Сводом святилища? Уж что мне не светит, так это святилище. Его своды и дракон рядом со мной. Драконы? Холодные, бесчувственные упрямцы и похотливые, эгоистичные зверюги. Я украдкой взглянула на гордый профиль Алекса. Как и вчера, Дарт перевязал длинные волосы лентой. Длинные пряди у висков обрамляли лицо. Красиво подстриженная бородка только украшала лицо жгучего брюнета. — Так, Ника, нечего смотреть на мужчину или дракона. Ты для него лишь коммерческий интерес. После завтрака Лата спустила мою сумку и рюкзак вниз, которые Алекс поочередно относил к повозке. «Николь!» – тихонько начала женщина, которая вышла на ступеньки деревянной террасы проводить нас с Редевиновым. «Рядом с вами замечательный мужчина. Даже несмотря на то, что он дракон, вы будете окружены любовью и заботой. Не упустите свой шанс быть счастливой». Я только натянуто улыбнулась. «Спасибо за все». Я обняла Рассану на прощание. «Это мой маленький подарок». Мадам Дервер протянула маленький флакон с духами. «Благодарю». Я была немного растрогана таким вниманием. Его в моей жизни практически никогда не было. Я прошла по дорожке к калитке, где меня уже ждал Алекс. Нервно поправлял полы темно-синего камзола. Бросив взгляд напоследок на двухэтажный уютный домик мадам Рассаны, Оперевшись на руку Дарта, я присела в экипаж. Далеко отсюда Иргинская Толина полюбопытствовала, уставившись на красивые каменные дома, проплывающие сквозь открытые окна. «День езды быстрым ходом, поэтому особо останавливаться не будем». Поплутав по улочкам Давоса, наш экипаж прибавил скорости, как только мы покинули окрестности города. а сириус был красив. Красочный солнечный. Я с удовольствием рассматривала городские пейзажи и высокие деревья, сменяющиеся большими опушками, где изумрудная трава вместе с цветами колыхалась в такт ветров. Бойство красок удивляло. Примерно через час быстрого хода я приметила высокое строение. Серые стены огромного замка без особых изысков и со сторожевыми башнями привлекли мое внимание. «Что это, Алекс?» — спросил Ури Девинова, который, как и я, внимательно рассматривал замок из серого камня. — Здесь базируется драконник кавалерия Герольда Бород, — пояснил Алекс. Подтверждение слов Алекса, серебристый дракон спланировал на вычищенное перед замком поле, затем еще один, только в другом окрасе. Я вспомнила разговор Рассана и Алекса за столом о грифонах, патрулях из драконов и не совсем спокойной обстановке на Осириусе. Каждый герольд имеет драконью кавалерию. В герольде борут самая большая по численности кавалерия после императорской. Почему? Рядом территории, принадлежащие грифонам. А это не совсем мирные птички. Драконы все время облетают герольды и приграничные территории, чтобы грифоны не сунулись сюда.